Глава седьмая. Все идет по плану. В то время, когда в 26 километрах от обугленных развалин, которые Иван недавно называл своим домом, находился скрытый от посторонних глаз проход, напоминающий большие ворота, из камней, железа и мусора, ведущий в место под названием «Спасители», в кабинет Карпа, верного полководца и духовного наставника целой стаи жестоких фанатиков вошел гор. С удовольствием он уселся на стул и громко бросил папку со словами. «Накрыли еще логово мутантов. Вот список добычи». Карп отвлекся от карты и записей, взглянул на гора и произнес. «Морда уж довольная. Кирпича прям просит. Чё за хабар у тебя?» Гор, закуривая махорку и пуская едкий желтый дым в сторону, не отводя глаз, ответил. «Хабар жирный. 7 литров слюды леших, двенадцать стволов». Пару автоматов, шмот, провиант в виде вяленого мяса, пять свежих тушек свиней и зелени разные на три мешка. Карп остановил его рассказ движением руки, подняв палец вверх. «Слушай, Гор, а ты не попутал?» Два месяца, ничего толкового. И одна вылазка, где более-менее добыча хороша. И уже оборзел. Папироску притуши. Гор напрягся и повернулся к полке, где лежал старый каменный пряник и плеть. Истории которые иногда случались с провинившимися, Гор прекрасно знал. Держишь пряник на открытой ладони, пока в спину приходят удары плети, разрезая плоть бедолаги. И так 12 раз. А выронишь пряник — все, хана, смертная казнь за слабость, — подумал Гор, мрачно туша самокрутку об пятку сапога. В этот момент Карп добавил. «Слюда — хорошо. Это очень даже хорошо. Состав слюды леших особо никто не знал». Но как использовать секрета не было. Одним из возможных способов получения пороха в этом мире является использование слюды, которую добывают из мутантов леших. Лешие – это мутировавшие существа, обитающие в лесах и обладающие уникальной слюдой. Эта слюда содержит нитроцеллюлозу, которая является основным компонентом пороха. Процесс изготовления пороха из слюды лешего начинается с ее добычи. Для этого необходимо убить лешего, Аккуратно извлечь из пазухи мешочек со слюдой из его тела и очистить ее от крови и других загрязнений. Затем очищенную слюду высушивают. Следующий шаг – добавление воды и некоторых других ингредиентов, таких как селитра, которая служит окислителем. Один из самых рабочих методов добычи селитры заключался в извлечении нитрата натрия из-за отходов дохлых животных и мутантов. Отходы собирали рабы в большие ямы, где они подвергались воздействию воздуха и бактерий, проще говоря, гнили. Это приводило к образованию селитры, которую затем извлекали, очищали. Из полученной смеси селитры и других веществ после процесса гниения выделяли нитрат натрия. Для этого смесь нагревали, и нитрат натрия выделялся в виде соли. Затем соль очищали от других примесей и получали чистую селитру. Затем эту массу помещают в специальные формы и сушат. В процессе смесь нитратов Древесного угля и железных стружек смешивали вместе в определенных пропорциях, как умели. Затем эту смесь помещали в печь для обработки. И, о чудо, порох! а порох — это и патроны, и вылазки становятся интереснее, подумал Карп. «Ладно, свободен, заходи вечером, есть дело. И с сестрой своей приходи», — заключил он. Гор кивнул, растеряв уже все хорошее настроение, и вышел на улицу, прикуривая опять папиросу, плюнул под ноги и тихо пробормотал. Эх, настроение испортилось. Да ладно. все лучшее нахуй. Оглядевшись по сторонам и подумав, что они живут будто в армии, хотя на деле бандюганы, с порядком каким-никаким, но порядком. Вон рабы копошатся, вон играют в зубы-юба-братки, а игра-то интересная и выгодная. Тушки убитых мутантов наполняют хламом и одну тушку патронами и прочим добром. Народ делает ставки, потом кто на что поставил, разбиваются на группы и смотрят, кто что выиграл. Вообще, автор забавы Егор, местный смотрящий. Но дикция у него не пришей к Тамаре ухо, подумал Гор. Видимо, чудо-юдо он сказал, а как услышали, так и запомнили местные гении. Мимоходом Гор обратил внимание на водяное колесо, установленное в ручей, и пару ветряных турбин, высоко возвышающихся на вершинах холмов, служат основными генераторами энергии. Ветряки, сконструированные из легких прочных материалов, и колесо, мастерски собранное из обломков прошлого, обеспечивают эффективное преобразование кинетической энергии в электричество. В сердце установки находится большой резервуар с соленой водой. Особенностью преобразователя было использование катализатора, добытого из органических материалов местных мутантов, названных лизунами, за их способность выделять обильное количество слизи. Эта слизь после обработки открытым огнем превращалась в вещество, значительно ускоряющее разложение воды на водород и кислород, повышая общую производительность установки. Обработанная слизь, получившая рабочее название биокатализ, представляла собой ключевой компонент, который позволял увеличить выход водорода без значительного повышения энергопотребления. Для максимальной эффективности процесса электролиза Один использует электроды, изготовленные из специальных сплавов с высокой проводимостью и устойчивостью к коррозии. Проще говоря, пластины титана были просто чудо-находкой в одном из рейдов. Электроды, погруженные в воду, подключаются к источникам энергии, как ветряки и водяное колесо, инициируя процесс разложения воды, выделяющийся в процессе электролиза водород, собирается и по специальным трубопроводам транспортируется в хранилище. Эти трубы оборудованы системами безопасности предотвращающими утечки и возгорание водорода, путем извилистых труб частично наполненных водой. В хранилище водород сжимается насосом от того же колеса и хранится под давлением до момента его использования для генераторов, превращаясь обратно в электроэнергию по мере необходимости. Это обеспечивает базу спасателей стабильным и эффективным источником энергии, позволяя сократить зависимость от внешних ресурсов. Это гор знал очень хорошо, ведь он сам положил немало сил пару лет назад на это дело. Недолго думая, он отправился в местный бар, который получил название «Бункер». Он и правда находился на глубине один бетон, но украсить его под лофт местные смогли, и вышел сносный бар. Правда, еда была редкостная отрава, но выпивка была на удивление разнообразная. Этот бар был не только местом отдыха и разврата, но и местом торговли. Торговцы, сталкеры и местные спокойно общались здесь. Оружие оставлялось на входе после одного из случаев, когда один дурак проигрался в карты и выпустил в толпу весь рожок из-за КСУ. Гор занял свое привычное место. Взял чекушку на стойке на рожках шиканав, мутированных насекомых размером с кошку и сушеных шишках и погрузился в размышления. «Ну вот, я здесь не последний человек», – размышлял он, опираясь на очередную стопку на стойке. «Есть место в совете, И дополнительные привилегии. Меня боятся и уважают. Но что дальше? Сидеть под карпом всю жизнь? Он, конечно, хитрый, жованный крот. Гор, немного выпив, начал бормотать себе под нос. Придумал, как сплотить народ. Внедрил новую религию. Сделал сам себя мессией, блядь. А остальные что? Оружие или марионетки? Ну, убивать мутантов и так называемых мутантов не жалко. Этих не до людей, да и людей... Уда невзочно выдавливая слова, он медленно выжимал стеклянную бутылку, будто тряпку, двумя руками в рюмку, наблюдая, как капли падают. Последняя мысль Гора, перед тем, как его глаза затуманились, пронзила его ум, как острое шило, пронзив все его тело и заставив сердце сжаться. Его веки плавно закрылись, а тело рухнуло на стол. Местный бармен Дандын наблюдал за происходящим, считая это уже почти традиционным ритуалом. В последние мгновения он уже знал, что произойдет дальше. Поэтому посылал своего сына, 14-летнего мальчика, к бойцам гора, чтоб те забрали его к себе на восстановление, так сказать. Двое бойцов подошли к гору, и тот, что помоложе, тихо, но уверенно произнес. «Степан Васильевич, пора домой». Фраза прервалась, когда второй из бойцов начал медленно поднимать его со стола. На столе была лужа крови, как и на его груди. Бармен резким движением метнулся к кухне и начал бить в колокол. Такой обычно висит на суднах. Все присутствующие, сидевшие мирно или пьяно разговаривавшие, внезапно вскочили со своих мест. Все знали этот сигнал. Вентиляционная труба, ведущая наружу, находилась напротив колокола. Гору обступили, но никто не спешил помочь. Все думали об одном. Кто-то атаковал его. Сигнал был послан наружу. Двери уже заблокированы, и к ним уже мчался штурмовой отряд. Все, кто знал, что Гор был ранен в последнем бою, совсем об этом забыли. Его тут же схватили и не обратили внимания на его рану. А остальные даже не подозревали, что его недавно наспех зашитый шов разошелся, от удара о стол в нетрезвом состоянии. Звук сирены и красная лампа придали еще больше напряженность, когда штурмовой отряд положил всех на своем пути на пол, а только медленно и спокойно двигавшийся фельдшер. Он подошел к гору и, после проверки пульса, спокойно сказал: Жив! Живее всех живых! «Помогите поднять его на стол, а не волоком». Приказ штурмовому отряду был выполнен с невероятной точностью. Четыре точных удара бывалого, как его здесь знали, но за глаза называли «миледи» из-за его длинных волос и прически, сбили ножки стола и гора перенесли в лазарет. А с остальными начался разговор, который больше походил на допрос с пристрастием. Пока гора перевозили в лазарет, в баре начался оживленный разговор. Люди обсуждали произошедшее и пытались разобраться, кто мог быть за этой атакой. Среди них были как старожилы, так и новички, но все были согласны в одном. Такое нападение было слишком дерзким и отчаянным, чтобы его совершил пришлый. Местный бармен Дандын не мог сдержать нервного напряжения. Он беспокоился за своего постоянного посетителя и хорошего друга Гора, ведь даже в таком опасном мире, как этот, Гор был для многих своего рода опорой и авторитетом. Между тем, в лазарете фельдшер внимательно осматривал Гору. Ему было известно, что Гор не новичок в этой игре и обладал определенным влиянием в этом мире. Но сейчас он лежал без сознания, и его жизнь висела на волоске. Местные сталкеры и торговцы, слышавшие о происшествии, также начали собираться вокруг лазарета. Все они хотели знать, что произошло, и готовы были оказать поддержку Гору, если это потребуется. Тем временем штурмовой отряд продолжал расследование. Они допрашивали свидетелей, пытаясь найти следы нападавших в баре. Каждая минута была важна, ведь от того, как быстро найдут виновных, зависела судьба не только Гора, но и всего этого укромного уголка мира, который они называли своим домом. Фельдшер отсмотрел Гора и, обнаружив, что его раны не свежие, а швы от более раннего ранения лишь разошлись от удара о стол, рассказал об этом штурмовому отряду. Всплеск облегчения пронесся по тем, кто собрался возле лазарета, когда стало ясно, что Гор не был атакован в баре, и опасность прошла. Штурмовой отряд получил приказ о прекращении дальнейших расследований. Ситуация успокоилась, и люди начали рассеиваться, возвращаясь к своим делам. Но тень подозрений и осторожности осталась, напоминая о том, что в этом мире нельзя доверять ни одному уголку, даже самому безобидному. По прошествии некоторого времени в лазарет Гору явилась его сестра. Она встретилась с фельдшером, чтобы узнать о состоянии брата, После короткой беседы с фельдшером Тарасом по кличке Пилюль, она подошла к кровати, где лежал Гор, который уже пришел в себя, и обняла его. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила она, встряхивая его нежно за плечо. «Немного шатко, но вроде бы живой», – ответил Гор с улыбкой. «Я слышала, что произошло в баре». Гор на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Мы атаковали деревню, но что-то пошло не так». Там оказались не мутанты, а обычные люди, мирные жители. Мы их всех убили. А потом разбирались уже, что к чему. Сестра Гора, Анна вздрогнула от ужаса. Она была наделена хоть небольшой, но властью. Рабы были ее вотчиной. Рабы представляли в основном пришлые, которые задолжали в баре или нарушили порядок. А иногда и захваченные во время рейдов на мутантов. Если отклонений не было, то по завету Карпа убивать нельзя. Но по закону спасителей он виновен, что братался с мутантами. Значит, раб. И пойди докажи, что у верблюда не два горба, как-то сказала Анна в совете с улыбкой. Так и был расширен свой гарнизон рабов раз в двадцать. Но почему вы атаковали их, спросила она, с трудом сдерживая злобный тон. Карп сказал, что это логово мутантов, вздохнул гор. Он решил, что нам нужны то ли их ресурсы, которые они могли бы представить, то ли просто... «А мы выполняли приказ». Сестра Гора вздохнула, осознавая масштаб ошибки. «Но если кто-то из отряда проболтается, все может вскрыться», — заметила она, сжимая руки брата. Гор покачал головой, показывая уверенным видом, что все будут молчать. «У меня есть план», — сказал он, улыбаясь загадочно. «Но пока рано говорить о нем. А ты ничего никому не говори и ничего не делай» карп обставит так что это я так решил чтобы принести хабар и тогда все мои люди будут болтаться басы на главной площади и мы с тобой вместе с ними сон прервался голосом дэна ваше благородие разрешите извратиться город открыл глаза ухмыльнулся в нос не от фразы а от внешнего вида дэна отклячив зад он отдавал честь как пионера когда-то на голове была кокарда советского полицейского круглые черные очки и соломинка в уголке рта «Прям копы с кино». «Заходи. пришел проверить, не помер ли я?» — спросил сонным голосом Гор своего старого друга. И теперь, после недавней смерти Златы, Дэн автоматом стал правой рукой по праву Сильного. «Да, там же совет. Требуют хлеба и Гора. Пелюля сказал, можно тебя звать. Жить будешь, правда, плохо. Но это док уверен, что с лицом уже ничего не поделать. Так страшненьким и останешься». Вздохнул Дэн, облокотившись на дверной косяк, продолжая улыбаться. «Иди уже, пионер! Ща буду!» Гор с улыбкой произнес, швыряя какой-то мелкий бинт, небрежно взятый с тумбы, и не глядя, отправив в его сторону. «Честь имею! По четвергам и нечетным пятницам!» Удаляясь по коридору, ответил Дэн. Выжил на улицу и отправился к Одину, находящемуся в мастерской, которая была совсем рядом, и еще не успев приоткрыть дверь в мастерскую, Дэн громко начал говорить. «О, Один вездесрущий, открой же нам взор свой благочестивый народу простому по образованию, но не по выдумке рукоблудской!» Слова Дэна прервались в момент, когда лезвие тесака было перед его лицом и приподнимало немного его кончик носа. «Усики как подровняете? Еще зону бикини прихорошить надобно. На свиданку пойду к матросикам!» Не шевелясь, произнес Дэн, не отрывая взгляда от Одина, двухметрового мужика с густой бородой, и шрамом под левым глазом, будто кожа немного стекла от жара и зарубцевалась с сеточками, будто натужные вены. «Чего тебе, язва клыкастая?» Убирая тесак от лица Дэна, произнес басом с хрипотой, которая давала всегда некий угрожающий тон его словам. «Большой совет собрался. Ждут только тебя и Майкла Джексона», проговорил Дэн, почесывая нос и, развернувшись, пошел к выходу. В своей манере пританцовывая, удалился из мастерской и отправился в бар-бункер. Мастер Один, местный оружейник, стал знаменем мастерства в сердце постапокалиптического мира или, по крайней мере, здесь. В его мастерской, освещенной мерцающим светом фонарей, начинается процесс создания капсуля. Искры, вызывающие гром и молнию в каждом патроне. На столе перед Одином лежат ингредиенты, найденные в развалинах Старого Мира или купленные за патроны у караванщиков. Серная кислота, азотная кислота, этанол и металлическая ртуть. Эти материалы будут преобразованы в фульминат ртути, чрезвычайно чувствительное взрывчатое вещество, которое используется в качестве инициатора взрыва. Сначала Один осторожно смешивает азотную кислоту с этанолом в стеклянном сосуде, контролируя температуру смеси, чтобы предотвратить ее неконтролируемое воспламенение. После добавления ртути в смесь начинается химическая реакция, превращающая компоненты в белый осадок фульминатор ртути. Этот момент требует от Одины высокой концентрации и точности, ведь любая неосторожность может привести к взрыву. Затем мастер осторожно собирает осадок, промывает его водой, чтобы очистить от примесей, и сушит при комнатной температуре, избегая прямого солнечного света и источников тепла, которые могут спровоцировать детонацию. После получения сухого фульминатор Тути, Один приступает к изготовлению самого капсуля. Он использует маленькие металлические колпачки, найденные среди развалин, возможно, остатки старой амуниции. Внутрь каждого колпачка он вкладывает небольшое количество фульминатор-тути, затем аккуратно закрепляет его на своем месте, создавая капсуль, готовый к использованию. Создание капсулей для патронов в таких условиях – это искусство, требующее не только технических навыков, но и невероятной смекалки, заметила как-то на общем совете Анна.